Алексей Шмаков. 9 Книга 3 Виктор. Григорий Константинович выглядел очень взволнованным, впрочем, после его слов и целитель потерял свою невозмутимость. Он тут же набросился на Вяземского, начав расспрашивать о том, что произошло с императором. Григорий Константинович начал сбивчиво рассказывать, и я уловил имя Киангтан. Как оказалось, этому ублюдку удалось отравить императора. Каким образом это вышло, никто не знал. Сила императора легко справлялась с любыми ядами, а здесь вдруг не смогла ничего сделать. Мне уже доводилось спасать людей после отравления ядом Кианга. Если это яд, с которым я уже сталкивался, то никаких проблем не должно возникнуть, но для помощи императору мне потребуется восьмая. Без нее существует слишком большая вероятность, что организм императора просто отторгнет мою помощь. «В таком случае вы с Ильей Валерьевичем вылетаете в столицу сейчас же, а я вернусь за восьмой и постараюсь вас нагнать». Все были согласны с предложением вяземского мы поспешили в самолет, а он снова исчез в тенях. В самолете я, наконец, познакомился с целителем, который оказался единственным внеранговым целителем в мире. Я подозревал, что этот дядька очень крут, но не мог представить, насколько... Впрочем, он был ничуть не меньше удивлен моими способностями, показанными в поместье Шуйских. «Я сразу понял, что ты Велесов. Только у вашего рода были способности, которые могли удивить кого угодно. Что представители твоего рода уже делали не раз?» «Кто твои родители, Виктор? Где они находятся сейчас?» спросил у меня Павлов сразу же после знакомства. «Моего отца звали рогнар а маму Дара». «Всех убили люди рода Тан больше десяти лет назад. Я последний Велесов». Павлов ненадолго замолчал, наблюдая, как мы начинаем подниматься в воздух. «Этот самолет был намного лучше того, на котором мы догоняли к Нас практически не трясло, внутри было гораздо комфортнее. Мы могли спокойно разговаривать, не пытаясь перекричать рев работающего двигателя». Знаю, что эти слова для тебя ничего не значат, но прими мои искренние соболезнования. Целители из рода Велесовых были единственными, кого я уважал и на кого всегда старался равняться. Можно сказать, что только благодаря твоему деду я смог вырваться за пределы рангов. Всю жизнь я пытался достичь его уровня мастерства, но боюсь, даже сейчас мне еще очень далеко до этого. А ведь он был лишь перворанговым целителем. Не знаю почему, на слова Ильи Валерьевича очень меня тронули. Я думал, что уже давно смог справиться с этой болью, но сейчас она снова дала о себе знать, и от этого я еще сильнее захотел уничтожить род Тан. «Но кто тебя обучал использовать дар?» спросил Павлов после небольшой паузы, которую он дал мне, чтобы прийти в себя. «Никто», — ответил я. И похоже, что мой ответ озадачил Илью Валерьевича. Вполне возможно, что он мне не поверил. В действительности же я ни капли ему не соврал. Просто не стал говорить всего. Не скажу же я, что почти 80 лет провел в другом мире, где исцелял всех, кому это было нужно. И вот так постепенно научился. Учитель Кентен в этом мне ничем не мог помочь. Он давал лишь общие советы, которыми могли воспользоваться все одаренные, несмотря на их предрасположенность к определенной силе. В таком случае, как ты смотришь на предложение стать моим учеником? Я понимаю, что наши способности очень сильно отличаются, что ты уже доказал в поместье Шуйских, но, по крайней мере, я смогу дать тебе базу, основы, отталкиваясь от которых, ты сможешь... разобраться в своей силе и подстроить полученные от меня знания под нее. Я понятия не имею, сколько это займет времени, но в любом случае ты можешь ни о чем не переживать. Все расходы я беру на себя, впрочем, как и твою защиту. О подобном предложении я мог только мечтать. Мои познания в целительстве действительно были очень скудными, и я прекрасно видел, насколько Павлов был искуснее меня. Я на тому отличный пример, но и так просто я не мог принять его предложение. Во-первых, сперва я должен разобраться с Родом Тан. А втягивать в свои разборки еще кого-то я не хотел. Достаточно было и того, что шуйские готовы были мне помогать. Правда, после последних событий еще было неизвестно, остались ли они при своем мнении или пошли на попятную. Я даже не стану их ни в чем обвинять». Рот понес очень сильные потери, и еще неизвестно, что стало с Максимом. А во-вторых, была еще Нисса. Если Илья валерич сможет мне помочь вернуть ее и дать таких же гарантии то это будет уже совсем другой разговор. Ну и еще существовала неизвестная переменная в виде императора. Неизвестно, как он отреагирует на возвращение Вельсовых. Владимир дмитрич рассказал мне, из-за чего вообще велесовы подались в бега, и кто знает, как поведет себя император, встретившись со мной. Зверь говорил, что Всеволод I очень скоро пожалел о своем поспешном решении, но кто знает, как есть на самом деле. Вполне возможно, император до сих пор хранит в сердце обиду народ Велесовых из-за смерти сына. А теперь он еще может посчитать меня виновным в том, что Велена попала в передрягу на территории Восточной империи. Правда, все это будет возможно только в том случае, если нам удастся спасти императора. А еще было и в-третьих. Как говорил Владимир дмитрич, многие рода были обязаны Велесовым, но было у нас и много тех, кто в открытую ненавидел род. И вот эти люди... также могут стать очень большой опасностью. И не только для меня, как последнего Велесова, но и для всех, кто будет находиться со мной рядом. За себя я не переживал, ни у кого в этом мире не получится меня убить, тем более сейчас, когда у меня появилась возможность экстренного пополнения энергии. А вот та же Ниса могла стать жертвой моих недоброжелателей. Об этом мы и проговорили всю дорогу, пока добирались до столицы. Илья Валерич подтвердил слова зверя, но он заверил меня, что если я стану его учеником, то никто не посмеет даже косо посмотреть в мою сторону. По крайней мере, до тех пор, пока я буду находиться под покровительством Павловых. Илья Валерич надеялся, что к тому моменту, как я закончу обучение, вокруг меня соберется уже достаточно мощная сила, чтобы никто не рискнул с ней сталкиваться. В этом он также обещал мне помочь. «Необходимо время, чтобы общество приняло тебя. Как только это произойдет, старые друзья твоего рода обязательно покажут себя. К тому же я уверен, что будут появляться новые с твоими способностями. Вскоре в империи не останется ни одного рода, который не захочет хотя бы считаться твоим знакомым». «Вот только вопрос в том, захочу ли я видеть этих людей среди своих знакомых», произнес я, и надолго погрузился в собственные мысли. «Мне не нужна такая жизнь, в которой каждый второй просто хочет воспользоваться тобой. А именно так я это себе и представлял. Уверен, что как только в империи узнают о появлении Велесова, обязательно найдутся старые друзья рода, которые попытаются запудрить мне мозги, и подобных друзей с каждым днём будет становиться все больше и больше». Конечно, все это будет происходить только при условии, что они будут уверены в том, что смогут поиметь для себя какую-нибудь выгоду. И если я не буду никому показывать своих способностей, то можно оттянуть этот момент на достаточно долгий срок. Хотя нет, если я соглашусь стать учеником Павлова, то это уже будет говорить о многом. Здесь мне остается только надеяться, что Илья Валерьевич действительно сможет оградить меня от всего этого. хотя бы на момент моего обучения. Ну а дальше я постараюсь что-нибудь придумать. В столице нас уже ждали люди из имперской канцелярии. Сопровождение десятка машин дорожной полиции мы двигались без единой задержки. Даже будучи пленником в лаборатории Кианга, я не раз слышал о столичных пробках, но это не касалось особо важных персон, которые я сейчас и был. Мы с Павловым разместились на заднем сиденье правительственного автомобиля, а спереди сидел человек из тайной канцелярии, который начал вводить нас в курс дела. По уже подтвержденным данным, Киангутан удалось вырваться за границы рангов, и поэтому император хотел использовать его в грядущей войне. Для меня эта новость была сюрпризом, а вот Илья Валерьевич совершенно не удивился ей. но сейчас никакая война меня не интересовала. Так вот, император лично хотел проверить новые силы Кианга. Всем было прекрасно известно, что я рода Тан представлял угрозу только слабым одаренным. Кианг оказался первым из рода, кто смог вырваться за пределы рангов, и поэтому ни у кого не было информации о его возможностях. Императора пытались отговорить от этой затеи, но он настоял на своем. Только самые близкие к императору люди знали, что его невозможно отравить ни одним имеющимся на планете ядом. Его сила легко справлялась с подобными угрозами. Ключевое слово здесь справлялась. Кианга привели в одно из особо защищенных помещений Кремля, и там император попросил его показать новые возможности. И Кианг показал. Теперь император находится на искусственном поддержании жизни. Несколько десятков целителей постоянно подпитывают его своей силой, не давая уйти за грань. Что бы они ни пытались сделать с ядом, ничего не выходило. «Дайте угадаю, яд не подпускает к себе силу целителей, уничтожая ее на подступах?» — спросил я, и мои слова подтвердились. Но яд не просто уничтожает энергию, благодаря ей он продолжает распространяться. На данный момент поражено уже больше 60% организма императора. Хоть процесс дальнейшего распространения яда сейчас уже удалось остановить, но целители утверждают, что это ненадолго. Очень похоже на то, что яд может менять свои свойства, подстраиваясь под определенную ситуацию. «У вас имеется химический состав этого яда?» спросил Павлов и получил отрицательный ответ. Никому не удалось получить этот яд, чтобы понять его состав. Единственное, что удалось выяснить, яд каким-то образом смог проникнуть в энергетическую систему императора и заблокировать его естественные способности по восстановлению. «Кианга уже допросили. Почему сразу не взяли у него образцы этого яда? В его организме должен иметься антидот», задал вопрос Илья Валерьевич. А я даже не подумал о такой возможности. Вот что значит разница в образовании. Я просто не знал элементарных вещей. Но ничего, у меня еще все впереди. Сам Кианг после случившегося просто исчез из Кремля. Буквально растворился в воздухе, и поэтому никто не знает, где он сейчас находится. Все правоохранительные органы империи были подняты на ноги, и сейчас бывший глава рода Тан — самый разыскиваемый человек в империи. За информацию о его местонахождении дают огромные деньги. Сдается мне, что здесь не обошлось без того товарища, который спас Кианга после последней встречи со мной. Он мог перемещаться в пространстве и при этом перевозить с собой пассажиров. И в отличие от тех же Вяземских, у которых имелась схожая способность, Человек Кианга никак не выдавал своего дара. Уж не знаю, как конкретно это работало, но в том, что он мог каким-то образом переместиться в место, где находился Кианг, и вытащить его оттуда, я не сомневался, о чем рассказал. Выслушав меня, человек из тайной канцелярии тут же кому-то позвонил и передал мои слова. Он попросил у меня описать внешность этого человека, после чего повесил трубку и сказал, что эта версия уже находится в работе. Человека, описанного мной, уже начали искать, но может потребоваться процедура ментального сканирования, чтобы извлечь образ из моих воспоминаний и перенести его на цифровой носитель. Это позволит увеличить скорость работы специализированных программ. О чем конкретно говорит этот человек, я не имел понятия. Я даже не знал, что существует способ найти человека при помощи каких-то программ. В этой области мои познания оставались на уровне шестилетнего ребенка, ну, то есть практически нулевые. На этом человек из тайной канцелярии замолчал и заговорил Илья валерич, начав вслух размышлять над тем, как можно помочь императору. Целитель впервые слышал, что вообще было возможно внедрить что-то постороннее в энергетическую систему одаренного. Да он сам мог повредить энергетический каркас, либо восстановить его, но чтобы вмешиваться в его внутреннюю структуру подобного просто не могло быть. И отсюда возникали огромные трудности — которую он пока не видел, как преодолеть. «Я уже сталкивался с подобным ядом и думаю, что смогу помочь. Я говорил об этом еще перед отлетом в столицу», сказал я удивленному Павлову, когда он ненадолго прервал свои рассуждения. «Можешь рассказать мне более подробно?» «Вы уже встречались с Федором Дмитриевичем Шуйским. Так вот, он вместе со мной находился в лаборатории Кианга, и попал он туда даже раньше меня». Все это время на нем ставили опыты, в том числе и травили разными ядами, после чего наблюдали, как с этими ядами справляется регенерация столь сильного одаренного. Можно сказать, что только благодаря Федору Дмитриевичу Киангу и удалось вывести этот яд, которым он и отравил всех в тюремном блоке лаборатории в тот момент, когда штурмовой отряд Шуйских ворвался туда. На нас восьмой этот яд не подействовал, а вот все остальные, кто находился в тюремном блоке, оказались отравлены. Выжить удалось только Федору Дмитриевичу, и то лишь благодаря тому, что его жизнь практически сразу же начали поддерживать целители. Это было единственное, чем они могли ему помочь. Вывести яд из организма Шуйского было не в их силах, а мне, при помощи восьмой, удалось это сделать. Немного позже я то же самое сделал для Андрея Шуйского и Владимира Дмитриевича, но с ними было гораздо труднее. Там мне не помогала восьмая. и была слишком большая вероятность отторжения. Павлов слушал меня очень внимательно. И только когда я закончил, он начал задавать уточняющие вопросы, первым из которых был вопрос о том, какую роль в выведении яда сыграла восьмая, каким даром он обладает и почему на нас не подействовал яд в лаборатории. Рассказывать всех наших секретов я не собирался, Пускай мне и был симпатичен Илья Валерьевич, и я был уверен, что он искренен, но в любом случае это была не только моя тайна. «Вы что-нибудь слышали о родовой технике Велесовых?» спросил я у Павлова, и тот с недоверием посмотрел на меня. «Насколько я знаю, уже несколько поколений в вашем роду не было человека, который смог бы активировать родовую технику. Я смог это сделать в шесть лет». Именно поэтому Кианг не убил меня. Он просто не смог этого сделать, да и не захотел, узнав, какую силу я смог пробудить. Илья Валерьевич вмиг стал очень серьезным, и его окутала сила, которая потянулась к сидящим на переднем сидении людям.